Глава 14. Немой день. Шатен в бежевом камзоле и Белоснежный принц замирают на пороге, опешив не меньше меня. Да уж, тут точно не моя сцена. Я по шею в воде, лорды хамы с подносами, и Сурл полуобнаженный, напряженный, но успевший прикрыть меня собой. Тянет кто-то из парней: Ты не один? Раз дошло. «Выйди уже!» — отсекает Сурл так строго, что, не будь я в шоке, вздрогнула бы. А любопытство наказанных лордов-хамов пересиливает страх очередного наказания. И едва один из них рискует взглянуть на меня, как тут же шлепается, как по волшебству. Второй следом за ним, а я, наконец-то отойдя от секундного шока, ныряю под воду. Плыву прочь, отчаянно надеясь, что мимо туннеля не промажу. И не задохнусь там. С первым справляюсь быстренько, а вот со вторым вырываюсь из воды с оглушающим кислородным голоданием и душу, как не в себя. Что? Где? Куда она делась? Доносятся голоса, а затем знакомый звук шлепка: Ай, кузен! Ну хватит, мы уже не дети! А ведете себя еще хуже. Дети в силу возраста нос суют не в свое дело! вы в силу бестолковости? Чем только в академии занимались? Учились мы, а ты мог бы взять и показать нам ту девушку. От семьи прячешь, деду не понравится. Парень не договаривает, хотя шлепка я не слышала. Видимо, инспектор этого болтуна взглядом приструнил. Он это умеет, а я отлично умею влипать. Запишу в копилку достижений сразу после того, как смоюсь отсюда подальше. Боги! «Надо же так встрять!» Наспех переодеваюсь, повязываю на лицо платок, а затем и шляпку с вуалью надеваю. И только хочу поискать Янгу, как она приходит сама. «А чего это ты?» Только хочет она возмутиться, как я прикладываю палец к ее губам. «Не хочу, чтобы нас услышали. Я ведь их слышала, а сейчас стало тихо. Ушли? Ты чего?» Чуть ли не шепчет мне Янга. «Накупалась уже», — отвечаю ей, решив, что чем наставница меньше знает, тем крепче спит. Не то начнет проводить ритуалы, чтобы мы с уралом разными дорогами ходили. Вот же чёрт! В прямом смысле фейспалм, когда осознаю, что я сама пару часов назад позвала одного из тех грубиянов в лавку гадалки. Он, как я теперь понимаю, тоже Сурол. Вот где была моя чуйка? Почему я чувствую всех, кроме себя самой? Ну, инспектора, пожалуй, почувствовала бы, не забыла бы и не залипла на шесть кубиков на животе. Элиза, осторожно, зовет меня Янка. Ладно, ты купайся, а я пока найду, чего выпить, отвечаю подруге, а мысленно добавлю, желательно чего-нибудь покрепче. Выхожу из купалин в тускло освещенный коридор. Воздух здесь теплый и влажный, с легким ароматом благовоний. Стены покрыты мелкой голубоватой плиткой местами потемневшей от времени. Шаги по каменному полу отдаются гулким эхом. Миновав пару поворотов, попадаю в просторную прохожую с низкими диванами и столиками. На них кувшины с напитками и глиняные чашки. В воздухе витает запах сладких трав и дымка. От тлеющих в углу угольков. Тут и успокаиваюсь, а затем, прежде чем снова скользнуть к купальням, прислушиваюсь. Вроде лишний не бродит, и не лишний, увы, тоже. Вздохнув, топаю к Янге, как слышу: Ты заметил, как Даррен изменился? Голос приглушенный, но его едва слышно из-за двери. Но я узнаю один из кузанов тот, длинный, кажется он стал еще более грозным и пугающим ты заметил он всегда был грозным и пугающим с детства отзывается второй чем то прихлебывая но сейчас еще больше с виду улыбается а по спине мурашки идут может это все из за хельмов что ты несешь пайер ты разве не слышал что в городе болтают хельмы вернулись точнее одна дочка шутишь почему кузен ничего клану не сказал ты дарана что ли не знаешь но в хельм тоже есть ведьминская кровь а проклятие как на зло он понижает голос не слышу часть слов Даран может и сильнейший из нас но на каждого бога найдется управа может с ней разобраться чего не нужно со мной разбираться не лезь в дела дарана если жизнь дорога вот отличный совет но второй не соглашается. «Это уже не...» «Деточка моя дорогая, а ты чего там стоишь?» Раздается голос, и мужчины тут же замолкают, а я отлетаю от двери. «Янга? Ну на кой сейчас-то?»